Бэби-шоу Мистер Гун тоже прошел вдоль ряда малышей. Детишки испугались его, Такого огромного, в темно-синей форме, С лоснящимся красным лицом. Они принялись реветь. «Уа-уа-уа!» Вопили они. «Уа-уа-уа!» Мистер Гун сердито глядел на них. Он не любил малышей. К тому же что-то его беспокоило. Ему вспомнился, Странный рассказ Эрна о принце, которого тайком увезли в коляске с близнецами. А тут, гляди, целый ряд близнецов. Неужто Фати поверил в эту байку? Неужто в ней что-то было дельное? Мистер Гун решил хорошенько рассмотреть двойняшек. Он не сводил с них глаз, даже ткнул пальцем одного другого. Смотрел, как Эрн, внимательно приглядываясь, проходит мимо всего ряда. Когда Эрн вышел из шатра, Гун последовал за ним. «Матери были очень рады, что он ушел». Чего это он явился сюда, пугать наших малышей? Сказала одна. Вот они все и разревелись. Гляди, так сердито, да еще пальцем тычет. Бетси и Дейзи подошли к Эрну. Эрн, почему ты не кивнул и не покачал головой? Сердито спросила Бетси. «Ты же сказал, что дашь знак!» «Мы должны выяснить, те ли это близнецы или нет!» «Говори же!» «Я не знаю!» Растерянно сказал Эрн. «Здесь все малыши кажутся мне похожими. Я их не могу различить!» «Ох, Бетси, извини меня!» Но они похожи, как две капли воды. — Вот досада! — сказала Дейзи. — Особенно потому, что тех двоих зовут Марджери и Роберт. — Правда, Берт может быть уменьшительным от Альберт или Хуберт, а не только от Роберт, — сказала Бетси. «Мы же не знаем, был ли тот Берд, которого знал Сид, Робертом». «Я знаю, что делать», — внезапно сказала Дейзи. «Давайте посмотрим на коляску, в которой привезли Марджери и Роберта. Уж ее-то Эрн, наверное, сумеет опознать». «Ясное дело». Уверенно сказал Эрн. Коляска. Э, погодите. Коляска была темно-синяя. Или нет? Темно-зеленая. Обе девочки в отчаянии уставились на него. Нет. Ты просто безнадежный олух, сказала Дейзи. Ну, какой нам от тебя толк хотела бы я знать? Ты никогда ничего не замечаешь. Витуэрна был совершенно убитый. В этот миг из шатра вынырнул мистер Гон. И к великому огорчению девочек Эрн пустился бежать со всех ног. Теперь они опять его потеряют. — Эрн, вернись и посмотри на коляски! — закричала Бетси. Мистер Гун снова насторожился. — Коляски? — «Нет, что-то тут сегодня происходит. Эти ребята и в самом деле что-то разыскивают. Черт бы их подрал!» Бетси и Дейзи махнули рукой на Эрна. Они пошли к порожним коляскам, которые были аккуратно поставлены в ряд. Вот две огромные, двойные коляски вот одна довольно большая переделанная в двойную и несколько обыкновенных колясок может нам лучше подождать эрна здесь уныло сказала бетси рано или поздно надеюсь он придет а хотела бы я знать Что делают остальные трое? О, посмотри на мистера Гуна. Он тоже интересуется колясками. Да, мистер Гун теперь изучал коляски. Может, он увидит в них что-нибудь такое, что ему поможет? Нет, об этом он и не думал. но все же внимательно рассматривал каждую коляску, чем удивил одну из мамаш, которая вышла, чтобы взять в ней что-то для своего младенца. «Вы хотите купить коляску?» — спросила она. Мистер Гон не соизволил ответить. Он отошел от колясок и отправился искать Эрна. Вскоре матери начали выносить своих малышей и усаживать в коляски. Жюри всем выставило оценки. Марджи и Роберт получили каждый по большому банту с надписью «Первый приз. Близнецы». «Ох!» — сказала Бетси, подбежав к ним. «Неужели они получили первый приз?» «Как замечательно!» «Разрешите, я понесу одного?» «Я так люблю малышей!» «Тогда, может быть, ты подвезешь поближе мою коляску?» Тяжело дыша, сказала мать, несшая двух увесистых малышей. «Вон она там!» «Которая?» — спросила Бетси. «А, вон та!» — сказала мать, кивком указав на потертую, совсем небольшую коляску. «Обыкновенная коляска!» Бетти была уверена, что коляска у этой женщины будет двойная. «Какое разочарование!» «Значит, Марджи и Роберт не могут быть, теми близнецами, которых они ищут. Эрн Сит Сид твердо уверены, что коляска близнецов в кемпинге была двойная. Бетси подкатила коляску. «Ну, спокойно, Мадж!» сказала мать, усаживая девочку в один конец коляски, а мальчика в другой. «Тихо, тихо, Робби, не вздумай реветь!» «Разве ты не получил первый приз? Будь повеселее! Улыбнись!» Дейзи посмотрела на Бетси. «Мадж и Робби, а не Мардж и Берт. Вот в чем дело!» «Это не те близнецы и не та мать». Вся их поездка на ярмарку — напрасный труд. «Пошли, Бетси. Давай мы немного развлечемся», — сказала Дейзи. «Мы нашу часть расследования выполнили. И, как все остальные наши попытки, до сих пор она ничего не дала. Думаю, нам...» «Ничего не удастся прояснить в этой тайне!» Они покатались на качелях-лодочках, потом попытались счастья на аттракционе с кольцами, и Бетси, набросив кольцо, выиграла маленькую красную вазочку, что привело ее в восторг. «Бетси! Дейзи!» — окликнул их Фати. «Что нового?» «Были там наши близнецы? Что сказал Эрн?» «Ох, Фати, такая досада!» — сказала Дейси. «Там были близнецы, которых зовут Марджери и Роберт, и мы были уверены, что это те самые. Оказалось, нет. Мать их называла Мадж и Робби. «А, Терна, никакого толку!» На всех близнецов он посмотрел и только сказал, что все они, как две капли воды, похожи, и он не может определить, те ли это или нет. «Во всяком случае, коляска у них была простая, а не двойная», — сказала Бетси. «Напрасно мы сюда приехали!» «О, нет!» «Не напрасно!» — сказал Фати и потащил ее к карусели. «Давай, выбери себе зверя, и я заплачу карусельщику двойную цену, чтобы ты покаталась вдвое дольше. Уж поездишь верхом столько, сколько никогда в жизни не ездила». Бетси выбрала льва. и карусельщик запустил карусель на самую большую скорость. Бетти и остальные прямо визжали от удовольствия. Им дали покататься так долго, что все были приятно удивлены. — Было просто замечательно! — сказала Бетти, слезая со льва и чувствуя некоторую слабость в ногах. «Господи, мне все еще кажется, будто я кружусь, кружусь!» Внезапно Фати заметил невдалеке мистера Гуна. Усмехнувшись, он подошел к карусельщику и о чем-то долго с ним говорил. Парень смеялся и кивал. Фати сунул ему в руку деньги и отошел от него. «Что ты затеял, Фати?» — спросила Дейзи. «У тебя какое-то коварное выражение лица». «А я приготовил для мистера Гуна отличное долгое катание», — сказал Фати. «Угощу его на славу». «А вы смотрите!» Мистер Гун уже отказался искать неуловимого Эрна. Да он все равно бы его не нашел. Эрн притаился за фургоном одного из ярмарочных торговцев на другом ее конце. Мистер Гун теперь просто бродил взад-вперед и направился туда, где стояли Фати, Бетти и Дейзи. Вскоре к ним присоединились Ларри и Пип, которому не повезло на аттракционе с кольцами. Он потратил все свои деньги. — Теперь смотрите! — шепотом сказал Фати. Ребята встрепенулись, впрочем, не зная, что они должны увидеть. Карусельщик забрался на свою карусель, и вслед за ним... Другой парень. Когда мистер Гун приблизился к карусели, оба парня начали брониться. Народ кругом оборачивался. Что там случилось? «Отдавай сейчас же!» — кричал один. «Не то я надеру тебе уши!» «Только попробуй!» — закричал другой и набросился на него с кулаками. Тот первый упал, И громко вопя стал кататься по полу карусели. Ха -ха -ха -ха -ха. Не беспокойся, Бетси! Это он притворяется!» Со смехом сказал Фати. «Теперь смотрите, что будет дальше». Мистер Гун, разумеется, слышал перебранку. Он одернул мундир, поправил шлем на голове, И ступил своей толстой ногой на круг карусели. «Эй, ребята, что там у вас тряслось? Ведите себя прилично!» «На помощь, на помощь! Он меня душит!» Орал один из парней. «На помощь! Позовите полицию!» Мистер Гун, под взглядами собравшейся взволнованной толпы, взошел на карусель. — Что это за шум? — начал он, и вдруг уцепился за льва рядом с собой. Это карусельщик, соскользнув на земь, запустил карусель, и пошла она крутиться, а музыка играть так громко, что мистер Гун с перепугу оглох. Он едва не свалился с карусели. Обхватив обеими руками шею льва, он свирепо рычал. «Останови эту штуку! Останови!» — говорю! Но никто его не слышал. Музыка заглушала его вопли. Карусель крутилась все быстрее и быстрее — Только ветер свистел в ушах, и мистера Гуна уже невозможно было разглядеть. Фати хохотал. Остальные ребята тоже покатились со смеху. Народ вокруг веселился. Мистера Гуна в Типлингтоне недолюбливали. Карусель, наконец, стала замедлять вращение. Мистер Гун крепко держался за шею льва, не решаясь сойти. «Бедный мистер Гун!» Весь мир еще ходил колесом в его глазах, и ему казалось, что лев — это его единственный друг».